а потому не гнушался и малым. Глава девятая. Какими способами Жильблас нажил в короткое время крупное состояние и как он благодаря этому заважничал? Это дело разлакомило меня, а десять пистолей Куртажа, которые я дал Сипиону, побудили его приняться за новые розыски. Я уже прежде превозносил его таланты В этой области я могу сказать, что его по справедливости следовало назвать Цепионом великим. В качестве второго клиента он привёл мне издателя рыцарских романов, который нажился вопреки здравому смыслу. Этот издатель незаконно перепечатал книгу, выпущенную одним из его собратьев, и издание это было конфисковано за 300 дукатов я добился снятия и запрещения с его экземпляров и спас владельца от крупного штрафа. Хотя такие дела не входили в компетенцию первого министра, герцог согласился по моей просьбе повлиять на тех, от кого это зависело. После издателя через мои руки прошел один коммерсант, и вот в чем заключалось его дело. Португальский корабль был захвачен берберийским корсаром, И снова отбит одним кадигским арматаром. 2/3 погруженных на него товаров принадлежали моему лиссабонскому купцу, который после тщетных требований о возврате своего имущества приехал к испанскому двору, чтобы найти влиятельного покровителя, способного защитить его интересы. Ему выпало счастье наткнуться на меня. Я вступился за него, и он вернул свои товары с помощью четырехсот пистолей, которые преподнес своему протектору. Мне чудится, будто я слышу в этом месте возглас читателя. «Смелее, сеньор Сентильяна, набивай карман! Вы теперь на хорошем пути, не выпускайте счастье из рук!» «О, не беспокойтесь, не выпущу!» «Коле не ошибаюсь, вот уже мой лакей с новой жертвой, которую он подцепил» вещела. Это Сепион. Послушаем его. Синьор сказал он: "Дозвольте представить вам знаменитого друกีста. Он хлопочет о привилегии продавать свои снадобья в течение 10 лет во всех городах испанского королевства, с предоставлением ему на то исключительного права, то есть чтобы остальным его собратьям по ремеслу было запрещено торговать в тех местах" который он для себя облюбует. В благодарность за содействие он обезуется отсчитать 200 пистолей тому, кто добудет для него такую привилегию. На это я сказал шарлатану покровительственным тоном. Хорошо, друг мой. Я устрою ваше дело. Действительно, спустя несколько дней я отослал его во власясь с патентом за исключительное право обманывать народ во всех королевствах Испании. Тут я убедился в справедливости поговорки, что аппетит приходит во время еды. Я не только становился жаднее по мере того, как богател, но первые четыре милости, о которых я упомянул, достались мне с такой лёгкостью, что я не колебался обратился к его светлости за пятой. Дело шло о передаче губернаторства города Веры на Андалузском побережье одному кавалеру ордена Калатравы, который обещал мне за это тысячу пистолей. Увидя такую алчность к наживе, министр расхохотался. — Да, друг Жильблас, у вас не дурной аппетит. Вижу, что вы большой охотник одолжать ближних. Но выслушайте меня. Если речь зайдёт о мелочах, я в это входить не стану. Но когда вы будете хлопотать о губернаторствах или каких-либо крупных милостях, то соблаговодите, довольствоваться половиной прибыли. Другая принадлежит мне. Вы не можете себе представить, добавил он. Какие у меня расходы и сколько мне нужно денег, чтобы с достоинством поддерживать свой ранг? либо признаюсь вам, что несмотря на бескорыстие, проявляемое мною перед народом